Миком мгновенно поднял парашют. Свершина профессионально набросил на себя подвесную систему, молниеносно застегнув сначала нижние карабины к сиденишной ахлых ремней, а потом сразу грудной. И тут же подтянул через специальные пряжки всю систему, секунду подогнав её как можно плотней. Остальные 9 курсантов Ещё разбирались в ремнях и карабинах, подвесных системах своих парашютов, а Мика уже стоял готовый к посадке в самолёт. Очень удивлённо переглянулись старшие инструкторы парашютной службы и вопросительно посмотрели на своего шефа Владимира Ильича Лазинского. Тот подмигнул им и негромко скомандовал: "Корсант Поляков, ко мне!" Микаил подбежал к Лазинскому, вытянулся, замер. Начальник ПДС капитан Лазинский наплевал на все уставы советской армии, тихо, так чтобы никто не слышал, спросил у курсента Полякова: "Это где же ты так насобачился, сукин кот?" Микаил стало не по себе, однако тот же ответил: Коли до войны в парашютном кружке занимался товарищ капитан. А до войны таких подвесных систем не было, тихо сказал ему Лазинский. И потом, насколько мне известно, ты учился в художественной школе. Так точно, товарищ капитан. Ну-ну, усмехнулся Лазинский. Хорошо тебя учили в той художественной школе. И где же это ты действительно так насобачился, Амика? очень заинтересованно спросил Альфред спустя 36 лет после разговора неосторожного курсанта Полякова с умным начальником ПДС капитаном Лазинским перед якобы первым ознакомительным прыжком с парашютом. А сколько я понял из твоего рассказа, парашютный начальник не поверил ни одному слову. Незадолго до возникновения Альфреда сначала на бумаге, а потом и вот на этой доске, под собственным портретом, уже окантованным и повешенным в кабинете по част славному настоянию Альфреда, Михаил Сергеевич Поляков, заслуженный деятель искусств, лауреат государственной премии, член Союза художников СССР Киул Кеняк со своим старым приятелем, полковником комитета государственной безопасности. Познакомились они ещё в те времена, когда полковник не был никаким полковником, а после окончания факультета журналистики Ленинградского университета сразу же стал вторым секретарём одного из райкомов комсомола по работе с творческой молодёжью.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 Мике тогда помнится, очень понравилась эта Вальтерияновская идея второго секретаря. Мало того, райком даже выплатил Мике какой-то гонорар, который они вместе с этим вторым секретарём счастливо провели в восточном буфете гостиницы Европейск. Там было всё вкусно и очень недорого.